Страница 299-я, письмо 241 Николаю Николаевичу Страхову. 1894 год, августа 23-го, Ясная Поляна. Дорогой Николай Николаевич, мне очень больно, что вы усмотрели во мне признаки моей недоброй души и не отнесли этого как следовало ко мне к себе. Можно упрекать себя в говорливости, а уж никак не в молчаливости, в золотых словах. Примечание первое. Из того, что вы пишете, мне очень хочется ответить на то, что вы пишете о трудности примирения, стремления к вечному с временным, или даже о невозможности такого примирения, как мне кажется, что вам кажется. Что же нам делать, коли это так? Ведь истину, или скорее сознание, ее нельзя урезать по действительности. Уж пуская действительность устраивается, как она знает и умеет поистине. Ведь пугаться тем, что действительность не сходится с истиной, это все равно, что в математике испугаться иррациональной величины». Вы говорите, что вас приводит в недоумение отрицание государства, науки, музыки, философии, патриотизма, поэзии. Но что же мне делать и вам тоже, если мы, как люди, видим, что от патриотизма государства или философии Гегеля или поэзии Фета происходит много зла от первых двух и много недостойного человека от последних двух то неужели мне надо перестать видеть это и свое божественное начало жизни спрятать или скривить, для того, чтобы не отстать от того, чем живут люди и, по вашему убеждению, не перестанут жить. То, что люди не перестанут жить вредными глупостями и никогда не начнут жить благодетельным разумом, этого пророчества я не признаю. Если же под государством, патриотизмом, наукой, философией, поэзией вы разумеете отношения людей между собой, их умственные занятия, то я согласен, что без этого люди никогда не жили и не будут жить». Но не согласен, что те формы, в которые отлились эти отношения, как патриотизм и государство, и умственные занятия, и духовные радости, как теперешняя наука, философия и поэзия, не согласен, что и тем безобразные, прямо противоположные всем разумным и нравственным требованиям человека формы должны оставаться вечными. Если бы я убедился, что это так, то я сейчас бы повесился и не стал бы доживать того короткого срока, который мне остался. Не стал бы доживать, потому что весь единственный смысл моей жизни состоит в преобразовании этих форм соответственно требования моего любовного разума или разумной любви, преобразование которого я достигаю внутренним совершенствованием, То есть с наибольшим согласованием своей жизни с требованиями имеет и разумной любви, и веры в ее всемогущество. Простите, что так расфилософствовал сам. Я все об этом думаю, потому во мне эти мысли в самом впереди. Любящий вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. В письме от 18 августа, написанном после возвращения из Ясной Поляны, Страхов писал. Много раз мне казалось, что я играю роль какого-то молчаливого свидетеля, а не участника той жизни, которая ключом бьет в вас и около вас. Конец примечания.